Феликс Иванович снова налил себе из фляги спирта, разбавил водой, выпил и заходил по землянке, нюхая корочку. «Вот вы про Зубаткина рассуждаете. А ведь он поступил как скотина даже по отношению к вам, начальнику госпиталя. На все добро, которое вы ему сделали, он отплатил вам самым натуральным злом. А вы тут вспоминаете, как он раненых из огня выносил? Не он один все выносили». Попробовал бы отлынивать. Феликс Иванович остановился, долго смотрел на Сергея Андреевича, наконец спросил. «А вы замечали, дорогой мой, как очень часто один человек платит другому злом на то добро, которое тот ему сделал? Первый медленно начинает ненавидеть второго, ибо все время чувствует свою зависимость от благодетеля». Хотя тот, заметьте, никогда и ни при каких обстоятельствах не напоминает ему об этом. Но человек, которому бескорыстно сделали добро, в глубине души не верит в бескорыстие и все время ждет напоминания, а то и требования отплатить таким же добром, и в ожидании этом томительном зарождается ненависть. В конце концов, при случае благодетелю обязательно отплатят. «Чем же, вы думаете?» «Хотите сказать злом?» «Именно, голубчик», — повеселел Феликс Иванович. «Вы определенно делаете успехи». «Ваш вывод, Феликс Иванович, вообще не следует делать добра». «Ну, я был бы последним бараном, если бы сделал такой вывод. Но всегда вы слышите меня, юноша, бледный, со взором горящим. Всегда в ответ на добро следует ожидать зла. И наоборот». «Как это?» Опять не понял Сергей Андреевич. Вы замечали, наверное, как один человек постоянно причиняет зло другому. Причиняет зло многим людям, даже целому народу. Не боится и причиняет, причиняет. В результате, голубчик, отдельный человек или даже целый народ сначала ненавидит своего злодея, боится, а потом начинает любить его. Да-да, любить страстно, до да, самозабвения. За что же так любят его? да хотя бы за те страдания, которые он причиняет. Русский человек любит пострадать, прилюдно излить горе обязательно на площади. Как говорят, на миру и смерть красна. Феликс Иванович продолжал говорить еще и еще слова и фразы и извергались из него бурным потоком. Мысли мешались, опережая одна другую, но Сергей Андреевич перестал слушать. Парадоксальность выводов подполковника медицинской службы раздражала его. Он не соглашался с ней внутренне. Вся его сущность человека, воспитанного в советской школе, восставала против сказанного. Однако Феликс Иванович рассуждал совсем не абстрактно. Он приложил невероятные усилия, чтобы вызволить Зубаткина из беды. Впоследствии выяснилось, что Зубаткин воровал продукты неспроста. Большую часть он менял в деревне на свежие яйца, яблоки и разную зелень, которые шли на кухню госпиталя тем же раненым. Самому Зубаткину перепадала самая малость. Феликс Иванович ездил в штаб дивизии фронта, доказывал, просил, с каким-то начальством пил водку и, наконец, выпросил этого самого Зубаткина вроде бы на пороке коллектива госпиталя. Немаловажным аргументом было и то обстоятельство, что врачей, а тем более опытных хирургов, катастрофически не хватало. Короче говоря, подполковник медицинской службы выручил капитана Зубаткина из беды, спас от трибунала, сотворил ближнему своему большое добро. Дело замяли, влепили выговор по партийной линии за халатное отношение к службе. Расплывчатая и спасительная формулировка. Отделался Зубаткин легким испугом и возвратился в госпиталь, всеми презираемый. Он чувствовал, как относятся к нему врачи и медсестры, ходил одинокий, озлобленный. Потом, несколько позже, Феликса Ивановича арестовали и увезли в никуда. И как же был потрясен Сергей Андреевич, когда узнал, что донос на Феликса Ивановича написал именно капитан Зубаткин. Поначалу он отказывался в это верить, «не может быть», Не может человек отплатить своему спасителю такой черной неблагодарностью. Но доказательства были неопровержимыми, и пришлось поверить. Как говорят факты, упрямые вещи. И вот тогда Сергей Андреевич вспомнил рассуждение подвыпившего Феликса Ивановича, свои споры с ним, и пришел к невеселому выводу, что абстрактные рассуждения подполковника имели под собой вполне реальную жизненную основу. Когда Сергей Андреевич рассказал своему новому другу Семену Григорьевичу эту историю, тот ответил, подумав, «Вполне вероятно, что СМЕРШи завербовали его и выпустили на свободу, и дело замяли с условием, что он будет осведомителем». Бесстрастно размышлял Семен Григорьевич. «Такие вещи практикуются». Но как он мог согласиться? А что ему оставалось делать? штрафбат идти?» где 95% вероятности, что тебя убьют в первом же бою. Чтобы от такого предложения отказаться, надо Сергею Андреевичу иметь немалое мужество, которого у вашего Зубаткина не было, обыкновенный слабый человек, хороший материал для работы, как выражаются работники НКВД. И винить этого Зубаткина тоже бессмысленно. У него найдется множество аргументов в свое оправдание. Страшных аргументов. Если бы вы их услышали, вы даже посочувствовали бы ему. Там людей перемалывают, как жернова пшеничные зерна, в муку. А вот вашего Феликса Ивановича искренне жаль. Глупо себя вел. Как говорят, язык мой, враг мой. Избитая поговорка, но уж очень актуальная. Впрочем, может быть, он это и сознательно делал. Семен Григорьевич задумался, прямо сидя на стуле и глядя в одну точку. Сергей Андреевич подождал продолжения, затем спросил, «Как это сознательно?» «Вы говорили, он еще в гражданскую фельдшером служил, в армии Тухачевского?» «Да, он так рассказывал». «Когда они Тамбовский мятеж подавляли?» «Да». «Стал быть, он еще тогда насмотрелся на разные прелести». «Понимаете, Сергей Андреевич, есть люди». Они крайне редко встречаются в жизни и потому особенно драгоценны. Есть люди с удивительно обостренной больной совестью. Даже если эти люди сами не грешили, они способны чужие грехи принять за свои, на себя принять, понимаете? А сколько тогда в гражданскую грешили и белые, и красные, и всякие? Тухачевский совсем не чувствовал на себе никакой вины, никакого греха, И ему подобные. Те, кто в блокаду жрал, напивался и выбрасывал протухшую колбасу в мусорные ведра, греха на душе не ощущают и по сей день. Они не ощутят боли совести никогда. Более того, они считают, что все делалось как надо. Кому надо, непонятно. Но есть и другие. Такие вот, как ваш Феликс Иванович, например. Они безгрешны, вызваливают на себя грехи других. Их совесть болит и стонет за чужие злодеяния. И от боли этой рождается жгучее желание пострадать и спить всю чашу горя человеческого до дна. «Это как святы, что ли?» Чуть ли не с испугом спросил Сергей Андреевич. В его сознании рассуждения Семена Григорьевича никак не увязывались с плутоватым, саркастичным, пьяным и горьким образом Феликса Ивановича. «Ну какой святой, если все время парадоксами рассуждает, если пьет без просоху, курит и матерщинничает? Какой святой, если в Бога не верует и членом партии состоит?» «Как святой, да?» После паузы повторил вопрос Сергей Андреевич. «Не как Сергей Андреевич, а просто святой. Благодаря таким людям и в других душах покодова совесть жива». Они молча смотрели друг на друга, и молчание это казалось бесконечным. Два человека в маленькой комнатке, два человека, прошедшие огонь войны, голод и ранения, не раз смотревшие смерти в глаза и теперь, казалось, не знающие страха. Но эти два человека боялись разговаривать громко, и только здесь, в этой маленькой, похожей на тюремную камеру комнате, могли поведать друг другу о том, что болело на душе. Что мучило и не давало спокойно жить. И в то же время, несмотря ни на что, эти два человека были бесстрашны. Однажды, выйдя на кухню, заварить чаю, Сергей Андреевич услышал, как щелкнул замок в двери, и в коридоре послышались осторожные шаги. Он выглянул и увидел робку. Здрасте, вежливо поздоровался Робко. Доброй ночи, улыбнулся Сергей Андреевич. Все гуляем? — А вы все пишете? — довольно неприветливо ответил Робко и хотел пройти мимо по коридору. Но Сергей Андреевич задержал его, поманил за собой, прихватив со стола чайник с заваркой и еще одну чашку. Робко нехотя пошел за ним. Он с любопытством огляделся в маленькой комнатке с небольшим окном, на котором мороз разрисовал белые узоры. Форточка была приоткрыта, и с улицы валил дымный морозный воздух. «Выпей предложил Сергей Андреевич, только заварил, вкусно. И, не дожидаясь ответа, наполнил две чашки. «Спасибо». Робко присел на стул, отхлебнул глоток, обжег губы, спросил из вежливости. «Много вам еще осталось?» «Чего?» — не понял Сергей Андреевич, но тут же спохватился. «Ах ты про это!» «Да как тебе сказать? Кажется, немного, а пишешь, пишешь и конца не видишь». Все время что-то новое открывается. Чем больше в лес, тем больше дров». Он невесело усмехнулся, поскреб в затылке, добавил «Я знаю, ты меня зачокнутого считаешь». Дескать, умом мужик тронулся, но это роба не так. «Да что вы, Сергей Андреевич!» — смутился робко, «потому что врач сказал в общем-то правду. Я совсем так не считаю». «Да? А как же ты считаешь? Голубь ты наш сизокрылый». Сергей Андреевич с удивлением и испугом отметил, что стал говорить словами Феликса Ивановича и даже с его интонациями. «Ну, это у вас увлечение такое. Люди вот марки собирают. У нас в классе есть такие. Или этикетки от спичечных коробков, или монеты там разные. Таких людей называют коллекционерами. Но это же увлечение. Те, кто рисовать любит, карандашом или красками, они что, художники, что ли?» «Художники-любители», — улыбнулся Сергей Андреевич. «А я любитель бумагу марать, таких графоманами называют». «А вы потом это напечатаете и деньги получите», — поинтересовался Робко, прихлебывая чай. «Ну а как ты думаешь, нужно заплатить человеку за его труд?» «Конечно. Значит, получу. Но не это важно. Я соглашусь, чтобы напечатали и ничего не заплатили». «Спросишь, зачем?» Затем, чтобы люди прочитали, и ты в том числе. Может быть, извлекут что-нибудь для себя полезное и узнают правду. Про жизнь?» Не без иронии спросил Робко. «Не веришь?» «Не знаю. Вообще-то про жизнь много чего пишут, и все вранье», посерьезнев, ответил Робко. «Один только человек более-менее правду написал». «Кто же такой мудрый?» «Джек Лондон. Мартина Идена читали?» «Читал. Хорошая книжка». Но есть робокнижки и получше. Сейчас скажете Пушкин, Толстой. Ага, скажу. Не читал? Да, читал кое-что. Стихи там. Хаджи Мурата читал. Севастопольские рассказы. Эх, робко-робко, вздохнул Сергей Андреевич с сожалением и грустью, глядя на паренька. Школу кончишь. Куда поступать собираешься? На работу поступать собираюсь. В институт меня не тянет. Да и у матери с отчимом на шее сидеть не хочется. — Благородно рассуждаешь, — вновь вздохнул Сергей Андреевич. — Благородство тут ни при чем, просто суровая правда жизни, — улыбнулся Робко и спросил. — Курить у вас тут можно? — Давно куришь? — Не считал, год почти, нет, больше. — Ну, кури. Сергей Андреевич наблюдал, как Робко достал пачку прибоя, выудил оттуда папиросу, Прикурил, чиркнув спичкой и сложив ладони домиком, как обычно делают опытные курильщики, чтобы ветер не задул пламя спички. Сергей Андреевич вспомнил, как он сам начал курить, усмехнулся, очень было похоже. И вдруг он спросил, резко меняя тему разговора. «Милку, девушку эту, ее что, из-за гавроша убили? Извини, что спрашиваю, но тут болтают всякое». «А вы больше всякую болтовню слушайте», — нахмурился Робка. «Ну, брат, на то у меня и уши, чтобы слышать. Ну ладно, не хочешь, не говори». «Из-за нее самой», — сказал Робка. Желваки напряглись у него под скулами, и он добавил с непривычной для него жестокостью взрослого человека. «Сама виновата. Порезла не в свое дело». «Что значит из-за нее? Ведь ее убили?» — оторопил Сергей Андреевич. Она на гавроши стукнула, что он кассу в магазине обчистил, а ее за это кто-то. Робко опустил голову, сосредоточенно курил.